Но погоди, ответь мне на вопрос, есть ли такая возможность? Нет такой. Во всяком случае, я не намерена открывать тебе ее, сын мой. Осел, мне нет дела до того, какой поступок ты совершил. Мое дело нашептывать тебя в ухо и заставлять думать, что ты совершил ужасную низость. Моё занятие и моя отрада заставлять тебя раскаиваться во всем, что ты делаешь. Если я пропустила какой нибудь случай, то это вышло нечаян. Уверяю тебя, что нечаян Не беспокойся ты не упустила ни одной безделицы, насколько мне известно. Я никогда во всю жизнь не совершил ничего такого в чем бы я ни раскаивался в продолжении двадцати четырех часов. В прошлое воскресенье я слушал в церкви благотворительную проповедь. Первым моим побуждением было пожертвовать триста пятьдесят долларов. Но я раскаялся в нем и уменьшил приношение на сто долларов. Раскаялся в этом и уменьшил еще на сотню. Раскаялся в этом и уменьшил еще на сто. Опять раскаялся и уменьшил остальные пятьдесят на двадцать пять. Раскаялся и оставил только пятнадцать. Опять раскаялся и оставил два с половиной доллара. Когда, наконец, ко мне подошли с блюдом, я опять раскаялся и положил десять центов. Хорошо. Когда я пришел домой, мне хотелось... «Вернуть и эти десять центов. «Ты никогда не даешь мне слушать благотворительные проповеди «Без того, чтобы не подгадить. «О, и никогда не дам, никогда не дам. «Ты всегда будешь зависеть от меня. «Полагаю, что так». Много-много раз бессонные ночи Хотелось мне поймать тебя за шиворот. Только бы теперь удалось мне схватить тебя. Да, без сомнения. Но я не осел, а только ослиное седло. Но продолжай, продолжай. Ты спрашиваешь у меня больше, чем мне угодно открыть. Я рад этому. Ты не замечаешь моей маленькой неискренности. Послушай-ка, говоря беспристрастно, Ты мне кажешься самой поганой, презренной гадиной, Какую только можно себе представить. Я очень рад, что ты невидим для других людей. Я бы умер от стыда, если бы они увидели, Что у меня такая заплесневелая, обезьяноподобная совесть, как ты. Хотя бы ты был футов пяти или шести вышины. О, пожалуйста! Кто же в этом виноват? Я не знаю. Да ты же никто другой. Провались ты. Со мной не советовались относительно твоей наружности. Это все равно». Тем не менее, ты много способствовал моему обезображиванию. Когда тебе было лет восемь или девять, я была семи футов вышины и хороша, как картинка. Жаль, что ты не умерла в детстве. Значит, ты росла наоборот, не правда ли? Некоторые из нас растут вверх, некоторые вниз, смотря по обстоятельствам. «У тебя когда-то была большая совесть. Если у тебя теперь такая маленькая, то на это были свои причины. Однако в этом виноваты мы оба, и ты, и я. Ты имел обыкновение быть добросовестным в очень многих вещах. Болезненно добросовестным, хочу я сказать. Это было очень много лет тому назад. Ты, вероятно, теперь этого не помнишь». «Ну...» Я так увлеклась своим делом и так наслаждалась муками, которые вызывали в тебе некоторые ничтожные проступки, что не отставала от тебя до тех пор, пока не пересолила. Ты начал возмущаться, я терять почву, съеживаться, уменьшаться ростом, загрязняться и обезображиваться». Чем более я слабела, то тем упорнее ты привязывался к этим отдельным проступкам, до тех пор, пока, наконец, части моего тела, соответствующие этим проступкам, не затвердели, как рыбья чешуя. Возьмем, например, хоть курение. Я поиграла с этой игрушкой слишком много и проиграла когда все уговаривали бросить этот порог, часть моего тела, соответствующая ему, как будто разрослась и покрыла меня, как кольчуга. Она производит таинственные удушливые действия, и вот я, твой верный ненавистник, твоя преданная совесть, впадаю в крепкий сон, крепкий. «Ему нет названия. Я в такое время не слышу грома. У тебя есть еще несколько таких пороков. Штук восемьдесят, может быть, девяносто, действующих на меня таким же образом».